Глава 20. При поддержке благожелательно настроенного судьи конвейер судебных разбирательств Джесси заработал в полную силу. За первые две недели марта он провел 11 дел против Эра и выиграл их все. Это стало серьезным испытанием, и когда оно закончилось, все были так переутомлены, что понадобился перерыв уэб и его команда поспешно уехали обратно в Джексон, надеясь никогда больше не возвращаться в Белокси. Судья Олифант занялся рассмотрением других неотложных дел. Джесси вернулся в свой офис, чтобы разобраться с другими клиентами, чьи дела не были связаны с последствиями урагана, но это оказалось практически невозможно. Чем больше судебных процессов он выигрывал, тем чаще о нем писали в Gulf Coast Register, и количество людей, стучавшихся в его дверь, все росло. Приговоры приносили удовлетворение в профессиональном и моральном плане, но никак не в финансовом. Джесси не удалось выжать ни цента, ни из ЭРА, ни из других крупных страховых компаний, отказывавшихся вырегулировать споры в досудебном порядке. Некоторые страховщики помельче, испугавшись, предпочитали прибегнуть к досудебному урегулированию, так что какие-то деньги все же поступали. У него была почти тысяча требований к девяти компаниям на получение оплаты по результату. Вместо гонорара в одну треть от суммы иска, который обычно просили за свои услуги адвокаты, Джесси соглашался на 20%. Однако при расчетах он не мог себя заставить взять деньги у клиентов, столь много потерявших, и снижал оплату до 10%. Позже, в том же месяце, Джесси и его бюро и клиенты получили удручающее уведомление от Симонса Уэбба о том, что Эра обжалует вердикты в Верховном суде штата Миссисипи, где рассмотрение апелляции обычно занимает два года. Это было неприятное известие, и Джесси позвонил уэбу в Джексон, чтобы выразить протест. уэб который относился к нему все с большей симпатией, объяснил, что лишь выполнял указания своего клиента. Затем Джесси связался с судьей Олифантом, только что узнавшим об апелляциях. В частной беседе они ругали последними словами и эра, и страховую отрасль в целом. В конце марта судья нашел окно в расписании своих слушаний и уведомил стороны, что назначает еще три судебных процесса, которые начнутся в понедельник 30-го числа. Посчитав это поспешным и неправомерным, уэб выразил недовольство, на что Олифант посоветовал ему привлечь к работе своих многочисленных талантливых подчиненных и перестать жаловаться. Никто не испытывал сочувствия к крупнейшей юридической фирме штата. Уэб со своей командой явился, вновь был выпорот, как и в первых 11 слушаниях, и уполз обратно в Джексон, поджав хвост. После двухнедельного перерыва наступило время очередного раунда. Судья Олифант выразила обеспокоенность тем, что в округе Гаррисон они уже исчерпали возможность найти присяжных в соответствии с требованиями закона. Слишком у многих в округе были конфликты интересов и эмоциональная вовлеченность в суть происходящего. Он решил перенести следующее слушание Уиггинс, главный административный центр округа Стоун, что в сорока милях севернее Белокси. Возможно, там им удастся найти более объективных присяжных. Но это было маловероятно. Камилла все еще относилась к урагану третьей категории, когда пересекла границу округа и нанесла Уиггинсе и его окрестностях ущерб на сумму 20 миллионов долларов. 16 апреля судья Олифант потратил долгие 8 часов, чтобы отобрать из списка кандидатов в присяжные 12 человек, которым он мог доверять. Не то чтобы это имело значение. Порядочных людей из округа Стоун страховщики возмущали не меньше, чем их южных соседей, и пощады от них ждать не приходилось. За 10 дней в суде были рассмотрены 7 дел, и все оказались выиграны сами. Уэбб? терпев поражение сообщил джесси что его последняя партия маленьких приятных вердиктов также будет обжалована Уиггинс находился на полпути к хаттисбергу где кит руди заканчивал учебу в университете южного миссисипи вместо посещения занятий и ухаживаний за девчонками у бассейна он проводил время в зале суда Уиггинсе, делая заметки наблюдая за присяжными и постигая тонкости судебного разбирательства Его приняли на юридический факультет университета Миссисипи, и он начал там обучение, поступив в летнюю школу. Кит намеревался начать работать в фирме отца менее чем через три года. После 21 рассмотрения в зале суда того, что можно считать незначительными требованиями, стало понятно следующее. Во-первых, Джесси Руди не отступает и при необходимости сможет вести тысячу дел. Во-вторых, при рассмотрении апелляции он будет биться до конца, отстаивая вынесенные вердикты. В-третьих, хотя он разбивал в пух и прах адвокатов защиты и добивался известности, его стратегия не давала желаемых результатов. Эра, похоже, это ничуть не смущала. Там, в Чикаго, конечная прибыль страховщиков была надежно защищена воздвигнутыми редутами, в то время как их клиенты по-прежнему жили под прохудившимся брезентом вместо крыши и с черной плесенью на стенах. Недовольство клиентов росло, а сам Джесси был на грани срыва. В течение нескольких месяцев Джесси не давал покоя судье Олифанту, обращаясь к нему как письменно, так и в частных беседах, чтобы тот позволил ему подать иск о выплате штрафных убытков. Намерения крупных страховых компаний были выявлены в открытом суде. Они решили отрицать все законные требования, игнорировать страхователей и запугиванием принуждать их к подчинению, а затем прятаться за уловками лучших юристов, каких только можно купить за деньги. Все это говорило о недобросовестности и могло послужить основанием для наложения штрафных санкций. Джесси нужен был шанс вытащить на свет Божие руководство, эра, после чего все должно было измениться. Судья Олифант слыл традиционалистам с консервативными взглядами на возмещение ущерба. Он никогда не позволял поднимать вопрос об убытках, присуждаемых в порядке наказания. И сама мысль, что адвокаты запустят руку в активы компании, чтобы получить больше, чем было потеряно, вызывала у него отвращение. Не верил он и в то, что штрафные убытки смогут кого-то отвратить от неправомерного поведения в будущем. Но его возмущали действия страховых компаний, и он с состраданием относился к страхователям, с которыми так безобразно обращались. В конце концов судья согласился и дал Джесси зеленый свет. Симонс Уэбб был шокирован таким развитием событий и пригрозил подать промежуточную апелляцию в Верховный суд штата. В Миссисипи штрафные санкции были неслыханной практикой. Судья Олифант убедил его, что это было бы ошибкой. Этот иск был одним из многих поданных Джесси против Эра, только речь в нем шла о более серьезном ущербе по сравнению с другими. Дом был непригоден для жилья, и подрядчик оценил ремонт в 16 400 долларов. Джесси сразу взял быка за рога. Когда на кафедру был приглашен первый оценщик, Джесси показал ему серию увеличенных фотографий поврежденного дома. Молодому человеку явно посчастливилось не участвовать раньше в судебных слушаниях, но недостаток опыта сослужил ему плохую службу. Он принял вызов адвоката участвовать в своеобразном спарринге и заглотил достаточно наживок, чтобы точно не сорваться с крючка. Просматривая одну фотографию за другой, оценщик определял причину повреждения стен, пола и дверей как затопление штормовым нагоном, после чего Джесси попросил его объяснить, как такое возможно, если доказано, что волна не добралась до дома. Стало очевидно, что оценщик говорил так, как ему велело начальство. Следующим был его босс, окружной менеджер, которому явно стало не по себе, как только он поклялся говорить правду. Компания Эра отправила клиенту Джесси три письма с отказом, и он попросил окружного менеджера прочитать все три присяжным. В третьем письме иск был отклонен из-за очевидного повреждения водой. Джесси зацепился за эту фразу и, используя как оружие, снова и снова стирал менеджера в порошок, пока судья Олифант не попросил его остановиться. Не вызывало сомнений, что присяжным это действо очень понравилось. Вице-президент Эра, которому, по-видимому, просто не повезло вытащить короткую соломинку, занял место свидетеля, защищавшего честь своей компании. В яростном перекрестном допросе, который Симмонс Уэбб пытался неоднократно остановить, Джесси наконец решил во что бы то ни стало докопаться до истины. На момент удара Камиллы у Эра было застраховано 3874 дома в округах Гаррисон, Хэнкок и Джексон. На сегодняшний день подали иски почти 80% домовладельцев или 3070, если быть точным. «А из этого числа, сэр, сколько требований было удовлетворено вашей компанией?» э, «Трудно сказать. Нужно посмотреть по документам». «Вам сказали принести документы». «Я не могу ответить сразу. Мне нужно посоветоваться с адвокатом». Судья Олифант, давно отказавшийся от роли беспристрастного арбитра, прорычал. «Сэр, передо мной повестка в суд. Вам было приказано принести все материалы, связанные с требованиями возмещения, поданными после урагана». «Да, сэр, но вы понимаете, я расцениваю это как неуважение к суду». Симонс Уэб поднялся, но, похоже, не знал, что сказать. Джесси быстро вмешался, практически закричав, «Все в порядке, Ваша честь, у меня есть все, что нужно!» Он помахал тонкой папкой обычного размера. В зале суда установилась полная тишина. Уэб буквально рухнул на стул. Выдержав театральную паузу, Джесси подошел к свидетелю и сказал, «Ваша честь, в этой папке у меня копии всех законных требований, которые были оплачены и урегулированы эра». Он повернулся к присяжным и раскрыл папку. В ней было пусто. Из нее ничего не выпало. Джесси со злостью указал на вице-президента. — Ни одного, ни одно требование не было удовлетворено вашей мошеннической компанией. У Эбу удалось снова вскочить. Он попытался протестовать. — Возражаю, Ваша честь. Это определение оскорбительно. Судья Олифант поднял обе руки. Джесси ждал выговора. Все смотрели на судью, который начал чесать затылок, будто решая, следует ли вычеркнуть из протокола слово «мошеннической». Наконец он сказал. — Мистер Руди, слово «мошеннический» неуместно. Протест удовлетворен. Уэб, негодуя, разочарованно покачал головой. — Ваша честь, я настаиваю на том, чтобы это было вычеркнуто из протокола. Именно этого и добивался Джесси. Да, хорошо, дамы и господа присяжные. Я сделал мистеру Руди замечание и прошу вас продолжать, будто слово мошеннический не было произнесено. С этого момента слово мошеннический прочно утвердилось в головах присяжных и не раззвучало в последующем обсуждении их вердикта. Они присудили истцу 16400 долларов в качестве возмещения фактического ущерба. Плюс ежедневные расходы, плюс проценты с этой суммы за весь период после урагана. И еще они присудили 50 тысяч долларов в качестве штрафных санкций, что явилось рекордом для судов штата Миссисипи. Вердикт попал на первую полосу Gulf Coast Register и теперь обсуждался во всех адвокатских конторах и судах на побережье. Решение стало настоящим шоком для руководства страховых компаний, одетых с иголочки и сидящих в роскошных апартаментах. Это разрушило каменную стену их отказов и привело к краху их стратегию. В первую неделю мая Джесси повторил свое выступление в переполненном зале в здании суда округа Хэнкок в бэй Сент-Луисе. Среди большого количества клиентов он выбрал одного с полисом, выданным четвертой по величине страховой компании на побережье Coast State Casualty, чьи действия вызывали у него особое возмущение. Ее юристы, также из крупной фирмы в Джексоне, подверглись яростному нападению с первым ударом молотка, а руководители, вынужденные явиться по повестке в суд из Нового Орлеана, были растеряны и не могли состязаться с Джесси в аргументации. Они всячески избегали слушаний в залах суда, где безраздельно царствовал Джесси. Разгневная жюри присудила компании штраф в размере 55 тысяч долларов. На следующей неделе, снова в округе Хэнкок, Джесси опять начал слушание в привычном стремительном темпе, который довел до совершенства, а затем затаился в засаде, чтобы разгромить корпоративных рупоров Old Potomac Emergency, присланных для защиты активов компании. Они пытались прикрыться полевыми отчетами, в которых однозначно утверждалось, что рассматриваемые повреждения вызваны водой, а не ветром. Один руководитель, пораженный силой натиска адвоката ИСА, так растерялся, что назвал Камилу ураганом Бетси, тоже легендарным штормом, случившимся, правда, в 65-м году. Жюри присяжных присудило удовлетворить все требования, изложенные в иске до последнего цента, и для полного счастья добавило 47 тысяч долларов штрафа. Как и другие, вынесенные вердикты были обжалованы в Верховном суде штата Миссисипи. Кит в мае завершил учебу в Университете Южного Миссисипи по специальности политология. Ему было 22 года, он все еще оставался холост и страстно желал начать в июне учебу на юридическом факультете Университета Миссисипи. Он не поехал с друзьями отдыхать на Багамы, а отправился прямо в юридическую контору своего отца, куда обычно приезжал на выходных. Кит быстро подружился с Гейджем и Джином Петтигрю, и, несмотря на долгий рабочий день из-за плотного рабочего графика, они находили время расслабиться. Поздно вечером, когда Джесси наконец отправлялся домой, ребята запирали двери и приносили пиво. Во время одной из таких посиделок Киту пришла в голову блестящая мысль выпускать ежемесячный информационный бюллетень для клиентов с обновлениями по всем аспектам судебных процессов, связанных с камилой Там можно было размещать отчеты о судебных слушаниях, последние приговоры, перепечатки статей из газет, интервью со страхователями, рекомендации добросовестных подрядчиков и так далее. Конечно, Джесси будет что сказать в каждом выпуске. Он стал самым популярным юристом на побережье, а страховые компании были охвачены паникой. Люди хотели читать о нем. В список рассылки будут включены все клиенты, которых сейчас насчитывалось более 1200, а также другие адвокаты, их помощники, служащие судов и даже судьи. И самой блестящей идеей было включение всех страхователей со страховыми требованиями. Джин опасался, что могут возникнуть сложности из-за того, что бюллетень могут посчитать рекламы адвокатских услуг, а это по-прежнему строго запрещено в штате. Гейдж, со своей стороны, не видел тут проблемы. Информационный бюллетень не являлся открытой попыткой привлечь клиентов. Скорее, это просто средство обмена информацией с людьми, которые в ней нуждались. Кит считал это редким, идеальным моментом, чтобы, во-первых, порадовать клиентов, во-вторых, исподволь привлечь новых клиентов, И в-третьих, напомнить избирателям в округе Второго окружного суда, что Джесси Руди — крутой юрист, которому следует доверять. Информационный бюллетень мог бы стать прекрасной визитной карточкой и первым залпом в схватке за пост окружного прокурора в следующем году, причем без политической составляющей. Кит написал первый информационный бюллетень, назвал его «Ураган камилла — «Отчет о судебном процессе» и показал отцу, на которого он произвел сильное впечатление. Отец и сын разошлись во мнениях относительно списка рассылки, и Джесси не сомневался, что рассылка будет расценена как реклама. Он неохотно согласился на первоначальный тираж в две тысячи экземпляров для уже имевшихся клиентов и тех, кто сам связался с его офисом. Информационный бюллетень имел оглушительный успех. Клиентам понравилось внимание к их проблемам и то, с каким рвением адвокат занимался их решением. Они показывали свои брошюры друзьям и соседям. В офис стали приходить новые люди с бюллетенем в руках, и все просили встречи с мистером Руди. Никто в фирме не знал, что Кит выпустил сотни дополнительных экземпляров первоначального информационного бюллетеня, практически полностью написанного им самим. Он, не афишируя, оставлял их в зданиях суда, на почте, в мэрии и большой полевой палатке, которая стала неофициальным местом встречи в общине Камилла Виль. А потом пришло время учебы на юридическом факультете. В свой последний вечер в Белокси Кит встретился с Джоуи и Дэнни в открывшейся дешевой забегаловке в Бэк-Бэй, занимавшей часть бывшей устричны и консервного завода. В городе по-прежнему оставались тысячи спасателей, и кто-то, сообразив, что всем этим людям захочется выпить, открыл бар. Как ни удивительно, в нем не было ни стриптизерш, ни комнат наверху, ни игровых автоматов. Очистка разрушений, причиненных ураганом, шла полным ходом, но на это требовались годы, а не месяцы. Многие дома, магазины и офисы так и не будут восстановлены. Горы обломков ждали своей очереди на вывоз и уничтожение. Дэнни работал на государственного подрядчика из Далласа и водил самосвал по десять часов в день. Работа не самая престижная, но платили хорошо. Джоуи рассказал о рыболовном бизнесе, который неплохо восстанавливался. Из-за урагана рыбы не было почти месяц, но потом она, как всегда, вернулась. Огромное количество мусора, смытого волной, теперь оказалось на дне залива, и рыба с удовольствием там нерестилась. Особенно обильным был улов устриц. Наконец, они заговорили о Хью. Кит не видел приятеля не меньше трех лет, во всяком случае, с последних выборов. И это хорошо, согласились двое других. Время от времени они с ним пересекались, и он ясно дал понять, что ни он, ни его отец не желают иметь с семьей Руди ничего общего. Слишком много было сказано в пылу предвыборной кампании. Джесси пообещал взяться за ночные клубы и закрыть их незаконную деятельность. Он даже разместил фотографию красного бархата в одной из своих рассылок. — Держись от него подальше, — посоветовал Дэнни. — С ним не оберешься неприятностей. «Ой, да ладно!» — не поверил Кит. «Если бы Хью зашел прямо сейчас, я бы купил ему пиво, и мы поболтали бы о футболе. Что он собирается делать?» денни и Джоуи обменялись взглядами. Они знали больше, чем хотели сказать. Пожав плечами, Джоуи ответил. «Он часто пускает в ход кулаки, Кит. Ему нравится стоять у входа и наводить страх. И, как всегда, он любит просто подраться». Отец заставляет его работать вышибалой? Нет, он сам захотел и считает, что там настоящая жизнь. И к тому же он смотрит на девушек первым. «Он говорит, что однажды встанет у руля и хочет изучить бизнес с нуля», — добавил Дэнни. «Он возит своего старика, не расстается с оружием, околачивается в клубах, пробует женщин. Он настоящий бандит, Кит. Ты не захочешь иметь с ним ничего общего». «Я думал, вы по-прежнему дружите». «Так было до урагана, но сейчас все по-другому. Он теперь в другой лиге. Крутой да нельзя. Просто плейбой. Больше он мне не друг». Чтобы сменить тему, Джоуи спросил. «Ребята, а вы читали о Тоди Фостере, парне из Ocean Springs?» Оба отрицательно покачали головой. «Так я и думал». Пару недель назад тот Фостер погиб во Вьетнаме, став двадцать третьей жертвой с побережья. Наверное, умом он не блистал, потому что сначала вызвался добровольцем, а потом дважды продлевал контракт. «Ужас», — сказал Кит, — хотя такие истории никого уже не удивляли. Как бы то ни было, у парня имелось прозвище. Попробуйте его угадать. «Откуда нам знать? Коротышка, Коротышка Фостер». «А как насчет другого? Косматый, например. Косматый Фостер. Парень, которого мы видели на золотых перчатках, когда они с Хью костыляли друг другу выше крыши. Судья тогда объявил ничью». Кит был поражен и заметно погрустнел. «Как же мы не сообразили. Мы ведь все были там и орали, как резанные. Хью, давай! Хью, давай!» «Я никогда тот бой не забуду», — подхватил Денни. «Косматый был крепким орешком и умел держать удар. разве они больше не дрались?» Джоуи улыбнулся. «Помнишь, Хью сказал, у них было еще два боя, и каждый выиграл по разу, а потом как-то вечером они подрались в клубе, когда косматый слетел с катушек. По словам нашего дорогого друга Хью, он победил нокаутом». «Само собой, Хью когда-нибудь проигрывал бой, которого никто не видел». Все засмеялись и сделали поглотку. Они дружили с первого класса на поинте и немало пережили вместе. Киту хотелось, чтобы эта дружба длилась вечно, но он боялся, что их пути разойдутся. дэни еще не определился, чем заниматься в жизни, и пока похвастаться ему было нечем. Джоуи, казалось, был доволен тем, что идет по стопам отца и всю жизнь будет рыбачить. А Хью уже откололся. Неудивительно, что он стал своим в преступном мире, из которого не было возврата. Профессиональные гангстеры, подобные Лэнсу Малко, или попадали в тюрьму, или получали пулю, или умирали за решеткой. Хью ждала такое же будущее.